Дарья так и ждала их на конспиративной квартире Нормана. Тогда Дэйв не придал этому значения, только обрадовался, что девушку не придется искать по всему городу. Она безошибочно вывела отряд к небольшому строению, спрятанному в лесу в километре от развалин замка Ирисов. Вход в лабораторию был не больше сарая, да и на вид не сильно от него отличался. Место выглядело совершенно заброшенным, если бы не примятая в траве колея от периодически приезжавших к ней экипажей. Норман показал пальцем в небо. Дейв поднял голову и разглядел в вышине блестящую точку, кружившую над поляной. — Она точно здесь, — сказал он отцу. — Это ее птица ждет. Закрытый черный экипаж без окон подъехал к сараю. Из него выбрались трое мастеров и вытащили наружу мужчину и юношу со связанными за спиной руками. Стражники внутри кивнули вошедшим, равнодушно выслушали легенду про срочную доставку важных пленников и открыли тяжелую внешнюю стальную дверь. Роджер высказал догадку, что основной их задачей было контролировать тех, кто хотел выбраться наружу. Основная проверка будет внизу тусклом свете светящихся мхов, уложенных вдоль ступеней, они спустились на несколько этажей и оказались перед второй дверью. Один из солдат Нормана начал было отбивать по ней выученный ритм пароля, но от первого же удара сталь внезапно легко порвалась, как фольга. Роджеры остальные переглянулись и, ударив вместе, разорвали остатки, похожие на металл тонкой ткани. Дейв воспользовавшись небольшим ростом, проскочил в образовавшийся проем первым. Внутри светлого помещения из белого кафеля, на полу, прямо рядом со входом, сидела закутанная в измазанной кровью простыне Ирма. Вид у нее был ужасный. Темные синяки под глазами, правая сторона лица перепачкана в крови. Когда-то бывшими белоснежные волосы теперь имели цвет запекшейся крови, и висели свалявшимися мокрыми сосульками. Ирма подняла на него уставшие глаза, абсолютно чёрные, даже белков не было видно, просто два чёрных провала в бездну. Не заплетающимся языком, как будто она была пьяна, сказала, «Дейв, ты всё-таки пришёл за мной!» Она попыталась встать, першись на руку, но та предательски подогнулась, и Ирма упала лицом, на кафельный пол.